Андрей Усачёв, Малуся и Рогопед. Маляк в котелке. Утром подруги уже шагали по дороге к морю. «Кажется, будет буря», — сказала Маруся. «С чего ты решила?» — возразила Розалия. «На небе не облачко, а ты слышишь, как море ревёт». Действительно, со стороны моря доносился ужасный рёв хотя выглядела она совершенно спокойным. Странно. Розалия прислушалась. Как будто ревет стадо коров. Они спустились с берега вниз. На песке сидел здоровенный рыжий детина в тельняшке и почему-то в котелке и отчаянно ревел. Увидев девочку и корову, он вытаращил глаза и замолчал. «Добрый день. Вы кто?» – спросила Маруся. «Я?» моляк ответил детина. «Вы моляк удивилась Маруся. «Такой большой!» «Да не маляк, а маляк, понимаешь? Матлос! А матлосы – это те, кто плавают в моле!» «Плавают в моле?» розали покачала головой. «А вы не могли бы говорить чуть-чуть понятней?» «Если бы я мог, я бы тут не разговаривал с вами!» – в отчаянии закричал детина. Впрочем, он быстро успокоился и вот что рассказал. Лет десять маляк плавал по морям и океанам, внес вахту на корабле, отдавал капитану честь и драйл палубу. Но с детства, как и маруся не умел выговаривать «Р». Впрочем, ведь дело моряков не разговаривать, а выполнять приказы. «Наш капитан всегда говорил», – сказал он, – «что матлос». Должен быть молчаливым, как лыба. И вот за честную доблестную службу его сделали боцманом. А боцман должен отдавать команды и глупо на всех, а Вы хотели сказать грубо, догадалась Маруся. Хотя грубо и глупо почти одно и то же, заметила Розалия. Моряк мрачно кивнул. Вот тут-то у него и начались беды. Вместо «майна» и «вира» он кричал «майна» и «вилла». А однажды вместо «все на правый борт» он скомандовал «все на плавый болт». Половина команды бросилась в море, а половина стала искать болт, и корабль чуть не сел на мель. Потом начались еще больше неприятности. Новый боцман отдал повару команду «свалить ужин». Кок вывалил макароны в воду, и матросы остались без ужина. В другой раз он распорядился подать капитану капитанский котелок вместо котерка. Вся команда помирала со смеху Но когда капитану вместо Рома принесли лом, тот не на шутку разозлился и велел высадить его на берег. Высадили маляка с позором. Нахлобучили на него этот дурацкий котелок. При попутном ветерке плыл маляк в котелке. Пели, провожая его моряки. «Да...» Невеселая история, вздохнула Маруся, но, думаю, помочь вам можно. Узнав о чудесном исцелении Маруси и об их дальнейших планах, маляк, не раздумывая, решил составить им компанию. Сочту за честь, плавожать такую замечательную палочку. Бывший боцман засучил рукава и сразу взялся за работу. Из бревен и досок, валявшихся на берегу, он связал вполне приличный плод. Веревка на шее розали оказалась очень кстати, а в сундучке моряка нашелся кусок парусины для небольшого паруса.